Глава шестнадцатая. «Жареная картошка». «Ну же, смелее, открывай глаза!» – тихо сказала Хорда и Тюдизовна. Фаняша зажмурилась еще сильнее от переполнивших эмоций, закрыла лицо ладошками, но через несколько секунд начала медленно убирать руки. Девочка с трудом узнавала место, которое покинула более девяти лет назад. Когда-то светлая и просторная комната сейчас была наполнена невероятным количеством мебели и странных предметов. Рядом с сервантом, который помнила Фаняша, появились еще два огромных коричневых шкафа с открытыми и закрытыми полками, уставленными сотней мелочей, Одна из нижних полок заметно выступала и, видимо, использовалась в качестве стола, так как на ней были горкой накиданы тетради, альбомы и разноцветные карандаши. Рядом стоял увешанный вещами деревянный стул со связанными веревкой ножками. На противоположной стене в хаотичном порядке висели книжные полки – а над ними под самым потолком широкая антресоль с кое-как сложенным разноцветным бельем и большими коробками, на одной из которых написано мелом «Елочные игрушки». В дальнем углу из-за комода выглядывало колесо детского велосипеда. Над ним висели санки и две блестящие лыжные палки – Далее до самого окна в три ряда стояли банки с квашеной капустой, солеными огурцами и бордово-красным вареньем, видимо, вишневым. С большого темно-оранжевого горшка, стоящего на подоконнике, свисали длинные кудрявые ветки зеленых растений, некоторые из которых были привязаны ленточкой к ручке на окне». У окна стоял черный массивный стол, заставленный коробками, книгами и горшками с рассадой Под столом на развернутых листах газеты лежали засушенные грибы, лук и шиповник Потрескавшиеся светло-коричневые доски на полу были прикрыты двумя длинными разноцветными половиками Единственная свободная стена над кроватью была завешена огромным цветным ковром, на котором висел карандашный портрет маленькой девочки и несколько репродукций картин современного художника. В открытую форточку залетал пряный осенний ветерок, чуть вздымал полосатые желто-зеленые занавески и принимался играть с хрустальными капельками, которыми была увешана не к месту торжественная люстра». На заваленной вещами кровати, свернувшись комочком, лицом к стене, лежала девочка. Ее волосы, собранные в тонкий хвостик, были похожи на маленький рыжий цветочек, который едва заметно колыхался от залетающего в открытую форточку ветерка. Рядом на табуретке стояла кружка с каким-то медово-желтым напитком и надкусанное красное яблоко». Фаняша слышала, как спокойно бьется сердце Алисы, наблюдала легкое движение пледа, в который была укутана девочка, и не решалась подлететь ближе. «Людей же не стоит будить без острой необходимости. Я лучше подожду», – тихо сказала она, украдкой взглянув на Хорду и Этюдизовну, и та кивнула в ответ. Прищурившись от нежных лучей закатного солнца, Фаняша осматривалась по сторонам и наслаждалась ощущением спокойствия и умиротворения Казалось, что в одной этой маленькой комнате вместившей в себя невероятное количество разнообразных предметов и вещей, были одновременно представлены все цвета и формы мира А может быть, это и был весь мир? Такой беспорядочный и бесконтрольный непредсказуемый и нелогичный, и поэтому такой живой и настоящий. Жуткий беспорядок, вздохнув, сказала Хорда и Тюдизовна. Удивительно, какой хаос создают вокруг себя люди, что в мыслях, то и в окружающей обстановке. Хотя, на мой взгляд, в этом нет никакой логики, задумчиво продолжала учительница, будто разговаривая сама с собой. «А может быть, только благодаря этому и существует сама жизнь?» – предположила Фаняша. «Поясни, пожалуйста», – попросила учительница. «Я вот что думаю», – с улыбкой ответила Фаняша. «Если бы во всем была логика, точная и однозначная последовательность, то каждый шаг был бы предсказуем, и тогда не было бы смысла делать следующий. Мир бы просто замер от скуки». и смысл жизни испарился бы. Хорда и Тюдизовна с изумлением смотрела на Фаняшу и не находила слов. «Я заметила, логики нет ни в чем», с воодушевлением продолжала девочка. «Где, например, логика, что человек ходит на двух ногах? Ведь если существует закон притяжения, то логичнее было бы просто лежать на земле и передвигаться лежа. Ну, или хотя бы на четырех конечностях, как это делают животные. Но нет же! Человек, вопреки логике, встает, учится ходить, он делает шаги, идет вперед, потому что его привлекает неизвестность, непредсказуемость. А если бы он точно знал, что случится в следующее мгновение, тогда не было бы никакого смысла двигаться дальше. Понимаете? Фаняша посмотрела на учительницу и так кивнула. Она не могла поверить в то, что слышит от Фоняши подобное рассуждение. «Откуда в этой маленькой девочке такие глубокие и интересные мысли?» – размышляла Хорда и Тюдизовна, не отводя глаз от Фоняши. «Почему я никогда не думала о мире и о жизни в таком ключе? Почему мне не приходила в голову мысль об отсутствии логики в прямохождении людей?» А ведь мне, как учителю и как архангелу, открыта любая информация, которая вообще существует. Мне доступны ответы на любые вопросы, которые только могут возникнуть в моей голове. Вот оно что, учительница кивала, соглашаясь с собственными мыслями. Для того, чтобы получить ответ, нужен вопрос. Значит, я просто не задавала подобных вопросов. «Наверное, мои вопросы ограничены уже существующими во мне знаниями и суждениями. Я не пробовала выйти за рамки своих представлений о мире, и поэтому могу лишь расширять свои знания в известных и понятных мне областях. А она свободна!» Учительница с гордостью и восхищением посмотрела на Фаняшу. «Да!» Рамки и правила не для нее. В ней горит жажда новых знаний. Она мыслит и действует так, как подсказывает ей сердце. Потому она такая естественная, настоящая, такая красивая. Хорда Итюдизовна с нежностью посмотрела на девочку и захотела крепко ее обнять, но сдержалась. Я еще вот что думаю, сделав небольшую паузу, словно позволяя учительнице побыть в своих мыслях, продолжила Фаняша. Думаю, что отсутствие логики – основа самой жизни. Помните, вы говорили, что познать вкус счастья и наслаждения можно только пройдя сквозь боль и страдания? Так и прибираться можно только там, где есть беспорядок. Разве нет? Получается, что в беспорядке есть смысл – А может быть, для существования жизни именно это и нужно? Нужен беспорядок, хаос, многообразие вариантов, непредсказуемость? Хорда и Тюдизовна задумалась над новыми мыслями Фаняши и, остановив взгляд, ушла в размышления о мире и смысле жизни. Фаняша глубоко вздохнула и прикрыла глаза. Она вдруг почувствовала, приятный и знакомый запах, который вызывал легкое щекотание в животе. Из кухни доносилось шипение масла на сковороде и от чего то знакомый запах жареной картошки. Ну что, набегались? Проголодались, небось? А ну, айда обедать, картошки вам нажарила. Только сначала руки мыть, нежно сказал женский голос в Фаняши. Фоняши. Деревянная изба, залитая солнцем, наполнилась веселым детским смехом, шлепанием босых ног по скрипучему полу и журчанием воды в рукомойнике. Полосатый котенок мелодично мурлыкал, потом спрыгнул с окна, подбежал к печке и стал с аппетитом локать молоко из голубенькой миски. В доме пахло свежеиспеченным хлебом, и это создавало уют. С улицы доносился лай собаки И громкие разговоры о предстоящем урожае «Воду берегите, не лейте мимо! Ух, накажу!» Послышался немного строгий, но полный любви голос За которым последовал задорный детский смех «Не волнуйся, матушка, мы пообедаем, а потом возьмем ведра И сходим с фроси к колодцу», — отвечал тоненький голосок «Какой вам колодец? малы еще!» — нежно ответила мама Подметите лучше в горнице Я за водой сама схожу Вот сейчас батюшка коромысла поправит И схожу Довольно баловства Берите ложки и к столу Жареная картошечка с лучком Ммм, как же вкусно С вожделением зашептала Фоняша Улыбаясь сама себе Фоняша Фоняша О чем ты говоришь? Девочка Потерла глаза руками И с недоумением посмотрела на учительницу «Фаняша, о чем ты говоришь?» Девочка потерла глаза руками И с недоумением посмотрела на учительницу «Ты что-то говорила про картошку?» «Это баба Надя готовит на кухне», Пояснила Хорда тюдизовна. «Этот запах, он такой знакомый, такой родной» Мне кажется, что я помню этот вкус. Будто я только что ела жареную картошку, прямо жевала и глотала, как человек. Фаняша старалась удержать только что возникшие в голове картинки, но они стремительно исчезали. «Это все выдумки, игра воображения, не обращай внимания», строго сказала Хорда и тюдизовна и начала поправлять на Фаняше платье, скрывая волнение. «Да, очень странно, что мне такое привиделось», — вздохнув, заметила Фаняша. «Вкус еды! Надо же!» «Как я могла это почувствовать?» «Ангелам же не дано ощущать вкусы. Мы только знаем о их существовании, можем описать их, но не можем почувствовать». «Да, ты права. Ангелы не могут ощущать вкусы», — согласилась учительница. «И я полагаю, что это только к лучшему». «Мы питаемся светом и энергией. Нам совершенно не нужна человеческая еда. Для нас в ней нет необходимости и нет смысла. А может быть, все от того, что ангелам не дано чувствовать вкус еды, потому они и не видят в этом смысла?» Задумчиво произнесла Фаняша. «Но мне почему-то кажется, что если бы можно было придумать способ, как ангелам ощутить вкус еды, ну, хотя бы жареной картошки с луком, это бы стало невероятным открытием и подарило бы несравнимое удовольствие. Может быть, ангелам люди нужны именно для этого? Может быть, благодаря человеку ангел может по-настоящему почувствовать этот мир? Ведь в мире людей так много невероятных ощущений. Вот, например, «Прикосновение воды» Фаняша сложила ладошки лодочкой и провела ими по лицу, словно умылась, освежающая родниковой водой. А вы представьте, какое удовольствие человек испытывает, когда купается в реке. Эти ощущения, наверное, и есть настоящее счастье. Жаль, что ангелы не могут этого испытать. «Ефания, прошу тебя перестать выдумывать», строго сказала Хорда и тюдизовна. «Ангелы существуют не для этого». «А для чего же?» – спросила Фаняша. «Давай вспомним вместе, порассуждаем, что мы знаем об ангелах и людях, зачем они друг другу», – прокомментировала учительница и затем важным тоном добавила. «У ангелов есть ключевая задача – совместно с людьми подготовиться к Великому Переходу». «А зачем?» «Считается, что именно там нас ждет настоящее блаженство», – понизив голос, ответила учительница. «А откуда это известно?» – с любопытством спросила Фаняша. «Кто-то уже совершил переход, а потом вернулся и рассказал, что там блаженство?» «Ефания, великий переход – это пока вопрос будущего. Никого там не было». Но у нас есть информация, что Великий Переход поможет ангелам навсегда обрести состояние благости и счастья. И что же нужно делать, чтобы этот переход произошел? Задача ангела – вырастить человека так, чтобы он духовно окреп, чтобы его душа поднялась на новый уровень, разгорелась ярко-ярко. «Как лампочка?» – с улыбкой предложила Фоняша – «Можно и так сказать?» — согласилась учительница. «И когда мы соберем достаточное количество таких горящих лампочек, тогда будет возможен переход. Понимаешь?» Фаняша поджала губки. «Ангелам необходимо учиться, чтобы мудро вести человека по жизни, помогать ему проходить уроки и зажигать его душу. Таким образом можно внести вклад в лавариум». «Куда внести вклад?» – переспросила Фаняша. «Лавариум – это хранилище душ. Ты увидишь его на экскурсии в Альтадиуме». «Все это как-то странно», – тихо сказала Фаняша и с грустью посмотрела на спящую Алису. «Что странно?» – уточнила Хорда Тюдизовна. «Если ты про Алису, то она может еще долго спать». «Люди крепче спят, когда рядом их ангелы». «Нет, я не об этом», – твердо ответила Фаняша. «Я просто подумала, зачем все-таки ангелам люди?» «Я не понимаю, неужели люди существуют только для того, чтобы ангелы собирали их души для какого-то великого перехода?» «Скажите, пожалуйста, неужели это правда?» Хорда и тюдизовна. Некоторое время не могла решиться заговорить после этого вопроса. Она понимала, что ей самой никогда не приходила в голову подобная мысль. Она заботилась о том, как верно служить главной задаче – подготовке к Великому Переходу. Она была всецело увлечена мыслями о том, как увеличить наполнение лавариума чистыми душами людей. Она понимала, что для воспитания таких душ нужны ангелы. И когда встал вопрос о том, что ангелов становится меньше, она создала нового ангела, который, как ей казалось, сможет лучше понимать человека и сумеет за короткий срок пробудить его душу. Она верила, что у ее проекта большое будущее – Мечтала, что со временем Можно будет создавать Все больше и больше новых ангелов И это поможет накопить Необходимое количество душ Для великого перехода Тогда начнется новая эра На земле и в мире ангелов И вот новый ангел перед ней Первый ангел Созданный из души человека Ее дитя Ее творение Ее радость и надежда Ефания Арас, единственная в своем роде, ангел с душой человека, который задает неудобные вопросы, ставит под сомнение то, что для других естественно, подрывает основы мироздания, нарушает железные правила, разрушает границы. Это может зайти слишком далеко, рассуждала Хорда и Тюдизовна, взволнованно потирая руки. Может быть, стоит рассказать ей правду о ее происхождении Может быть, тогда она поймет, насколько важен именно ее вклад в развитие цивилизации Осознает, насколько ответственная задача стоит перед ней И с большим вниманием подойдет к проекту Нет, нет, учительница замотала головой О чем я? Она же еще совсем ребенок И ее мысли и поступки так непредсказуемы Ей нельзя знать правду о себе Это может усугубить ситуацию Нужно действовать иначе Я просто буду поддерживать ее больше Попробую объяснить ей правила игры И она все поймет И все сделает правильно «Ефания, послушай меня, пожалуйста» Мягко, но твердо сказала Хорда этюдизмна «Ты должна четко понимать цели и задачи своего существования» «Ты – ангел. Вот твой человек», – учительница указала на спящую Алису. «И твоя обязанность – провести человека по жизни так, чтобы его душа дошла до нужной кондиции, и ты смогла пополнить лавариум. Понимаешь?» «Да», – утвердительно кивнула Фаняша. «Хорошо», – довольным голосом ответила Хорда и Тюдизовна. «Мне теперь все понятно», — нахмурившись, сказала Фаняша. «Понятно, что ангелы просто используют людей в своих целях, и я не собираюсь в этом участвовать». «Что?» — удивилась Хорда и Тюдизовна. «Ты не можешь так поступить. У ангелов одна общая задача — готовиться к великому переходу, и это честь — пополнить хранилище Лавариума». «Вот пусть этим занимаются другие ангелы, а я не стану». «Не стану, и все», — спокойно заключила Фаняша. «Я вообще не понимаю, о каком великом переходе идет речь, и почему вы так уверены, что это подарит всем счастье. Я-то думала, что ангелы учатся, чтобы помогать людям, а оказывается, чтобы использовать их души для какого-то перехода. Но...» Хорда Этьюдизовна пыталась подобрать слова. «Ты просто не понимаешь!» «Я больше и не хочу ничего понимать!» С ясностью в голосе прервала ее фаняша. «Я люблю свою Алису и не стану ее использовать. Я хочу, чтобы она жила так, как ей хочется. Просто жила, и все!» не для того, чтобы проходить уроки и готовить душу к какому-то переходу. Я хочу, чтобы она была счастлива просто так. «Мама!» – неожиданно закричала Алиса и подскочила на кровати».